404. Матерь огни йоги. Хотящего прими просящему дай, но в пределах просимого им. Это и будет даянием по созвучию, по вместимости, по сознанию, и надо при этом забыть о себе. Это есть снисхождение. Оно невозможно, когда вмешивается самость, выдвигая себя впереди. Даже возможность высказаться является благодеянием, ибо даже и это невозможно, если не отрешиться от себя, то есть не видеть самоотъяжением. Частое излитие всего, что накопилось, освобождает сознание для более плодотворных восприятий. Люди бессознательно тянутся к магниту зажженного сердца, которое способно давать. Признательности не ждите, ибо признательность качества наиличайшей среди землян. И когда время приходит сердцу выдать свой свет, будем совершать это вместе в сознательном, созвучном, напряженном и полном единении в Духе. Это будет сопровождаться большой радостью Духа и ощущением моей близости. Я близка вам в каждый момент даяние вашего Духа, творимого тем, кто нуждается в Нем. Силою Моею можете это творить в тесном слиянии со Мною. Помощь оказывается в действии, в бездействии ее не ищите.